Конечно, я не достигла высот бабушкиного искусства. Я так и не научилась вышивать пейзажи и фигурки людей, как умела она. У меня сохранились два вышитых ею каминных экрана. Один с изображением пастушки, а другой пастушка и пастушки, сидящие под деревом и вырезающие в его коре сердце. Исключительно тонкая работа какое удовлетворение должны были испытывать дамы во времена гобелена в бое долгими зимними вечерами отец джимми мистер боцс постоянно и безотчетно приводил меня в смущение обыкновенно он называл меня мечтательное дитя от чего я испытывала мучительное замешательство о чем призадумалось наше мечтательное дитя спрашивал он Я заливалась краской. Он заставлял меня играть на рояле и петь ему разные чувствительные песенки. Я хорошо читала с листа, и поэтому он часто тащил меня к роялю. Мне не очень нравилось петь ему, но все же лучше, чем разговаривать с ним. Мистер Уоттс отличался художественными склонностями и писал пейзажи вересковых зарослей и солнечных закатов. Он также страстно коллекционировал мебель, в особенности старинную дубовую. В передачу «Ко всему» вместе со своим другом Флетчером Моссом они отлично фотографировали и опубликовали несколько альбомов со снимками самых знаменитых лошадей. Я пыталась побороть свою идиотскую застенчивость, но находилась именно в том возрасте, для которого робость в высшей степени характерна. Безусловное предпочтение я отдавала проворной, веселой и совершенно положительной миссис Уоттс. Что касается Нэн, то она, будучи старше меня на два года, играла в семье роль ужасного дитя, находя особое удовольствие в том, чтобы перекрикивать всех, грубить и поминать дьявола. Миссис Уоттс очень расстраивалась, слыша, как чертыхается ее дочь, Ей, конечно, было не по душе то, как Нэн говорила с ней. «О, мама, не будь же такой глупой!» Это были совсем не те выражения, которые она хотела бы слышать из уст дочери. Но мир как раз вступал в эру откровенности. Нэн полностью вошла в роль, хотя на самом деле, я уверена, очень любила свою мать. Впрочем, большинству матерей... Приходится пройти через период, когда дочери устраивают им тяжелую жизнь. В день подарков нас всегда брали в Манчестер смотреть пантомимы и прекрасные, надо сказать. На обратном пути в поезде мы во все горло распевали только что услышанные песни. Вспоминаю, что уотцы подражали ланкаширскому диалекту комиков – Я родился у пятницу, я родился у пятницу, я родился у пятницу, Когда, и тут, крещенда, матушки не было у доме. Или, глядя, как поезда приезжат, глядя, как поезда уезжат, Мы увидели, что все поезда приезжат, мы увидели, что все поезда уезжат. Но самую любимую Хэмфри печально пел соло. «Окно, окно, я выкинул это в окно. Мне больше не больно, дорогая матушка, я выкинул это в окно». Манчестерские пантомимы не были первыми в моей жизни. Первую пантомиму я увидела в Друри-Лейн, куда меня взяла бабушка. Матушку-гусыню играл Дэн Линоу. Я до сих пор все помню. Долгие недели после спектакля я бредила Дэном Линоу. Думаю, что это был самый удивительный человек из всех, кого я видела в жизни. В тот вечер случилось необычайное происшествие. В королевской ложе сидели два маленьких принца. Принц Эдди, как мы называли его между собой, уронил через борт программку и бинокль.